Какая красота, какая музыка в каждом слове, в звуке каждого чина и звания. В прошлом году по почину новой императрицы, пожелавшей сделаться более русской, нежели сами русские, в придворном чиноименовании чуть было не свершилась целая революция. Возник проект поменять немецкие звания на старомосковские. Оберкамергеров задумали переименовать в постельничих камергеров — в спальников, обершталмейстеров — в ясельничьих, мундшенков — в чарочников, камер-юнкеров — в комнатных дворян и тому подобное. Среди придворных служителей произошло волнение по замечанию Эндлунга, напоминающее картину живописца Брюлова «Гибель Помпеи». Однако, слава богу, обошлось. Когда Обергов-маршал, светлейший князь Альтен-Кобург-Святополк-Бобруйский, узнал, что по-новому, а вернее древнему порядку он станет называться Дворецким, вышел громкий скандал, и проект был предан забвению. Через дырочку, проверченную в газетном листе, я увидел приближающегося по коридору мистера Фрейби и прикинулся, будто увлечен чтением. Однако англичанин остановился и поздоровался. Компания Батлера обыкновенно действовала на меня успокаивающе, но сейчас его появление было очень некстати, ибо дверь комнаты лорда Бенвилла могла в любую минуту распахнуться» good news спросил Фрейби, кивнув на газету, и выудил из кармана словарь. «Хороший новость?» У меня словаря при себе не было, остался в ливрее, поэтому я ограничился простым кивком. Внимательно оглядев меня, англичанин произнес какую-то фразу из четырех коротких слов. Снова зашелестел лексиконом «Ты смотреть лучше сегодня». Я встрепенулся и испуганно уставился снизу вверх на его румяную физиономию. Откуда он знает о нашем плане? Что он вообще знает? Батлер благожелательно улыбнулся и с поклоном прошествовал дальше. А еще через пять минут в коридор вышел мистер Кар. Выглядел он довольно странно. Невзирая на ясную, теплую погоду, укутан в длинный до пят плащ. Широкая, с обвислыми полями шляпа надвинута чуть не до носа, и еще мне бросились в глаза туфли на высоком и весьма тонком каблуке. Припав к самой дырке, я разглядел, что английский джентльмен накрашен и на румянин больше обычного». Грациозно постукивая, мистер Кар прошел к выходу. Затем мимо меня, беззаботно насвистывая, прошагал Эндлунг. Оглянулся, подмигнул, а я остался на своем посту. Но ждать мне пришлось недолго. Буквально через полминуты скрипнула дверь Милорда, и Бенвилл, ступая на цыпочках, двинулся следом. Он тоже был в плаще, хоть и не в таком длинном, как у мистера Карра. Происходило нечто загадочное. Я выждал самую малость, надел котелок и пристроился к этому странному шествию замыкающим. С нынешнего дня венциносная чета переместилась из Александрийского дворца в Кремль, поэтому агенты из парка разом исчезли и очень кстати. Стороннему наблюдателю наши маневры непременно показались бы подозрительными. Я не мог подать Эндлунгу сигнала, боясь вспугнуть лорда Бенвила, а сам лейтенант назад не оглядывался. Однако шел он небрежным прогулочным шагом, и я скоро понял, что милорда интересует вовсе не Эндлунг, а мистер Кар. За воротами сей последний сел на извозчика и покатил в сторону Калужской площади. Когда Кар садился в коляску, пола плаща откинулась, и в луче заходящего солнца блеснуло что-то яркое, переливчатое, похожее на подол парчевого или атласного платья. Эндлунг, постукивая тросточкой, прошел немного по тротуару, остановил встречного Ваньку и, перемолвившись с ним парой слов, покатил в том же направлении. А вот Бенвиллу не повезло. Больше пролеток на улице не было. Британец выбежал на мостовую, глядя вслед удаляющимся коляскам. Я же на всякий случай затаился в кустах. Прошло минут пять, а то и десять, прежде чем милорду удалось сесть на извозчика. Очевидно, Бенвилд знал или догадывался, куда отправляется мистер Кар, потому что крикнул вознице что-то очень короткое и пролетка загромыхала по булыжнику. «Теперь настал мой черед нервничать, но я ждать свободного Ваньку не стал». Остановил мужика водовоза, посулил ему два целковых и уселся на передок рядом с бочкой. Мужичок хлестнул своего битюга кнутом, тот тряхнул косматой гривой, фыркнул и побежал вдоль широкой улицы ничуть не плоше извозь ячьей кобылы. Должно быть в своем солидном наряде, я смотрелся в этой дощатой телеге пристранно, однако это сейчас имело ровным счетом никакого значения. Главное, что лорд Бенвилл оставался в поле моего зрения. Мы переехали уже знакомый мне Крымский мост, повернули в переулки и, оставив по правой руке храм Христа Спасителя, оказались на богатой красивой улице, сплошь застроенной дворцами и особняками. У одного из домов с ярко освещенным подъездом одна за другой останавливались кареты и коляски. Там же, расплатившись с извозчиком, вышел и Бенвилл. Он миновал важного, раззолоченного швейцара и исчез в высоких, украшенных лепниной дверях, а я остался стоять на тротуаре. Водовоз со своей бочкой и моими двумя рублями загрохотал дальше».